Глава восемнадцатая. Джорджия. «В пятницу утром я привожу план в действие. Холщовую сумку запихиваю в самый низ корзины для белья, и каждый раз, когда отношу в стирку белье Лукаса, которую он всегда оставляет после сна, потихоньку складываю в сумку вещи, например, зубную щетку и носки». План сработает, только если Кора будет дома, и я беспрерывно выглядываю из окна, убедиться, что ее машина на месте. Смотрю на сумку с подгузниками Эйвери и коляску в углу веранды, как будто боюсь, что их украдут. Они по-прежнему там. Ничего не случилось. Дыши. Эйвери завтракает йогуртом и оладьями, которые я нарезаю специальными формочками в виде морских коньков, потому что она их обожает. Дочь жует хвост оладины с голубикой и выглядит настолько счастливой и совершенной, что я просто обязана сделать все как надо. Господи, пусть все получится. Убрав за Эйвери, даю ей игрушку и надеюсь, что это надолго займет ее, и я успею спуститься и вывалить белье из сушилки в корзину, а вместе с ним и сумку. Медленно иду вниз по лестнице, и когда я вижу бетонную подсобку — и вдыхаю вонь швабры, стук сердца отдаётся в горле. Пытаюсь дышать ровно и думать только о плане. Вытаскиваю бельё, сваливаю его на сумку и отношу наверх. Всё готово. Я приведу план в действие, как только увижу на улице кору. Схвачу сумку, спущу коляску на пять ступеней с веранды, быстро засуну в неё детскую сумку, усажу Эйвери и уйду». Проходит еще один мучительный час, и я уже начинаю опасаться, что Короб проведет весь день дома, хотя такого никогда не было. Она целый день ездит туда-сюда. Твержу себе, что все в порядке. Сегодня не какой-то особенный день. У меня все готово, и я могу дождаться понедельника, если придется. План останется в силе, ведь Лукас не умеет читать мысли. Дыши. Уже 11.42, и я жду снаружи. Сижу на веранде, несмотря на холод. Я надела пальто и укутала Эйвери в одеяло. Нащупываю дырку в кресле, нахожу удостоверение и часы и очень осторожно вынимаю их, а потом прячу в ладони. Крепко зажав их, наблюдаю за домом коры и, наконец, вижу, как кто-то выходит. Мигают фонари машины, когда кора щелкает брелком. Я не сразу ее узнаю, у нее другая прическа, да и выглядит она по-другому, но это определённо Кора. «Кора!» — зову я, и она удивлённо смотрит на меня, но улыбается и машет с подъездной дорожки. Вряд ли ей приходило в голову, что я могу заговорить первой, ведь раньше я никогда этого не делала, поэтому она просто машет и идёт к машине. Сердце так бешено колотится, что я слышу его даже под пальто, а руки так дрожат, что трудно держать ручку коляски. Я прерывисто дышу и боюсь в панике рухнуть. Времени для колебаний нет. Каждая секунда на счету. Надо идти. «Кора!» — повторяю я. Она останавливается и поворачивается. «Привет!» Кора улыбается, но не глазами. Выглядит она грустной и растерянной. «Прости, я по-прежнему без машины, а у меня срочное дело. Ты не могла бы подбросить нас до города, если едешь туда?» — спрашиваю я с таким отчаянием, что слышу дрожь в голосе. Конечно, она может сказать, что торопится, уже опаздывает, и мне лучше взять такси, но ее лицо меняется. Она улыбается, а глаза вспыхивают. «Конечно, милая, я с радостью. Ой, погоди!» Она останавливается. «Что такое?» «Боже мой, она разворачивается!» «Что?» «У меня нет детского кресла!» — объясняет Кора. «Ой, наша осталась в моей машине, в мастерской, но ничего страшного. Если б это не было так срочно, я бы не...» Она прерывает меня, открывая гараж. «У нас точно есть кресло, а может и два!» Хихикнув, Кора копается на полках с инструментами, автохладильником, велосипедами и старым спортивным инвентарём. Моё сердце вот-вот выскочит из груди, у меня нет времени. Я всё жду внуков, ну, не то чтобы жду, но через полтора года Мия уедет в колледж, так что не так уж и долго ждать. Я храню все её старые игрушки. «Погоди-ка, оно точно где-то здесь». Я оглядываюсь на наш дом и знаю, что сейчас камеры меня не видят. На них только комнаты в пустом доме, из которого сбежала пленница. Прошло уже минут пять. Если Лукас заметил, как я ушла, у меня максимум пятнадцать минут. В любом случае время уходит. Но я не выдаю себя, нельзя. Смотрю в землю и нервно дергаю ногой. Вот, я знала, что найду его». Кора наклоняется к заднему сиденью. «Так, давай-ка посмотрим, помню ли я, как это делается!» Бормочет она, а я могу лишь благодарно кивнуть. «Наконец, скоро пристегивает детское кресло, и я сажаю Эвери в машину». «Малышка в восторге от приключения. Я сажусь рядом с Корой, и она отъезжает от дома. У меня пересохло во рту, и я не могу отдышаться. Но Кора не замечает этого и болтает о детских креслах, их производителях, и как в былые времена они делали всё более качественно. Потом она включает поворотник, мы сворачиваем влево, и я вижу в зеркале заднего вида наш дом, и думаю, может быть, я в последний раз вижу это адское место». так куда тебе надо?» — спрашивает Кора, направляясь к центру, где находятся все магазины и рестораны. «Адреса у меня нет, и я не могу сказать, что мне нужен ломбард. Но я встречаюсь с подругой рядом с душевным ломбардом. Там есть Средиземноморское кафе». «Эфес!» — подхватывает она. «Точно!» — говорю я, глядя на восторженное лицо Эйвери. Она так редко ездит на машине». Сквозь щель в окне проникает чудесный прибрежный воздух. Вокруг растут пышные зелёные можжевельники, и мне хочется рыдать при виде обыкновенных магазинов и ресторанов вдоль дороги. «Надеюсь, у твоей подруги всё в порядке», — произносит Кора. «Что-что? Ты сказала это срочно. Надеюсь, всё в порядке. Если тебе что-то понадобится, я рядом», — добавляет она, и на мгновение отворачивается от дороги, чтобы ободряюще улыбнуться мне. «Это...» «Это так мило с твоей стороны, Кора! Большое спасибо за твою доброту!» — отвечаю я, с каждой милей все больше расслабляясь, хотя и знаю, что самое трудное еще впереди. «Надеюсь, когда-нибудь я сумею вернуть ей долг. Когда Кора высаживает меня, я отстегиваю Эвери, вытаскиваю из багажника коляску и сажаю в нее дочь. Все это занимает целую вечность». и теперь мне придётся войти в то кафе, ведь Кора считает, что там меня ждёт подруга, попавшая в беду. «Спасибо, огромное тебе спасибо ещё раз», — благодарю я, стоя у машины. «Может, запишешь мой номер на случай, если тебя надо будет подвести обратно?» — предлагает она. «Мне хочется признаться, что я не вернусь, но, конечно, этого говорить нельзя, как и то, что я единственный человек на планете, у которого нет телефона». поэтому в любом случае не могу записать ее номер. Меня подвезет подруга, но спасибо за предложение. Ладно, удачи тебе. Пока, Эйвери. Кора машет рукой и отъезжает. Я наклоняюсь и вожусь с ремнем безопасности на коляске и обувью Эйвери, чтобы дождаться, пока машина скроется из вида, и не заходить в кафе. Удостоверившись, что Кора уехала, закладываю сумки через плечо и быстро иду через парковку к ломбарду. Внутри за стеклянным окошком сидит на табурете мужчина, чей запах я чую с порога. Его брюхо выпирает из-под футболки с принтом из аниме. Он не поднимает голову, когда звонит дверной колокольчик. Я не теряю времени зря и иду прямо к стойке и становлюсь перед ним. Откашливаюсь, и мужчина наконец-то смотрит на меня. «Слушаю вас», — официальным тоном говорит он. «Чем могу помочь?» Я вытаскиваю часы и двигаю их через окошко в стекле. Я хотела бы их продать. Мужчина берет часы и рассматривает их под лампой. «Это Гуччи», — заявляю я. «Я умею читать», — отзывается он, но не зло. Похоже, у него просто такая манера говорить. Мужчина внимательно смотрит на меня и поднимает бровь. «Где вы их взяли?» «Не помню. А что?» «Надеюсь, это не подарок мужа или что-нибудь в этом роде, потому что они поддельные». Он возвращает мне часы. «Очень жаль». «Нет, нет, не может быть!» — воплю я, но быстро понижаю голос. «Пожалуйста, взгляните еще раз, прошу вас». «Я двадцать семь лет этим занимаюсь, уверяю вас, это точно подделка, ничего не стоит». «Они должны что-то стоить, хоть сколько-нибудь, 10 долларов, сколько угодно», — молю я. Другие посетители и два продавца из соседних магазинов останавливаются, чтобы посмотреть на меня, но быстро отворачиваются. «Простите, но они даже этого не стоят. К сожалению, я ничем не могу вам помочь», — вздыхает мужчина, и всё вокруг расплывается и движется, как в замедленной съёмке. — Мои колени подкашиваются. Я не могу вернуться. Такого не должно случиться. — Нет, проверьте еще раз. Вы ошиблись. Наверняка ошиблись. Ору я. — Пожалуйста, мэм, не устраивайте сцену. Мне очень жаль, что я не могу. — Но я больше не слушаю. — Голоса звучат приглушенно. В нескольких шагах стоит мужчина постарше вместе с продавцом и смотрит на меня с жалостью. Второй продавец держит бархатный поднос с украшениями на продажу и показывает их мужчине. Там в основном кольца. Вижу крохотную бирку на кольце с бриллиантом. Тысяча триста долларов. По спине бегут мурашки. Я смотрю на Эйвери, которая радостно глядит на блестящие камушки. Что мне теперь делать? Бросаюсь к бархатному подносу, хватаю кольцо и бегу. Бегу к двери с коляской перед собой. От рывка и моей паники Эвери начинает плакать, а продавцы кричат, пытаясь меня остановить. Я выгляжу жалко, в одиночку я сумела бы сбежать, но не подумала о коляске. на неровном бетоне парковки, усыпанном камнями. Не подумала о том, как буду открывать дверь с двумя сумками и коляской. Ни о чем не подумала. Просто бегу, и меня хватают еще до того, как я успеваю пересечь парковку. Они вызывают полицию. Они пытаются удержать меня до приезда полиции, прямо там, на парковке. Но я говорю, что ребенок замерзнет и захожу внутрь. Им приходится последовать за мной. Через двадцать минут «Приезжают два копа. Конечно же, мужчины. И, разумеется, они знают моего мужа. Но сегодня, по документам, я не Джорджи кини а Джун Барретт, и мне 31 год. Люди ведь не сообщают об украденном удостоверении личности, а просто получают новое, тем более если вернули кошелек. Видимо, мне предстоит узнать это на собственном опыте». Мужчина в футболке с аниме рассказывает о случившемся во всех красочных подробностях – но я молчу. Сижу на оранжевом пластиковом стуле у окна, кормлю эйвери крекерами в виде рыбок и пытаюсь успокоить её, катая коляску взад-вперёд. Через несколько минут ко мне подходит полицейский и мягко объясняет, что против меня выдвинут обвинение, ему придётся меня арестовать. Я смотрю на работника ломбарда, и тот пожимает плечами. «Всё записано на камеру. Чего вы от меня хотите? Я могу потерять работу». — объясняет он. — У меня ребёнок! — кричу на него. — Психопат! Я ожидала, что мне выпишут штраф, но ареста и представить не могла. Мне хочется сбежать, и я почти бросаюсь в бегство, хотя теперь это было бы комично и нелепо. Чувствую себя загнанным в капкан зверем. Опять. — Мэм? — говорит полицейский по фамилии Маккаллен. «Мы разрешим вам позвонить, чтобы кто-нибудь забрал вашу малышку. Мы не отвезем ее в тюрьму». Он смеется над собственной шуткой, и я пытаюсь что-то ответить, но запинаюсь и не могу произнести ни слова. «Тюрьму?» — повторяю я. А потом оказываюсь на заднем сидении полицейской машины, и меня вместе с Сейвери везут в участок. По пути коп объясняет, что если это мой первый арест и не возникнет подозрений... что я скроюсь отсюда, Меня отпустят под залог всего в несколько сотен долларов. После каждого его слова мне еще сильнее хочется сбежать. Деньги, суд, тюрьма. Вы можете остановиться? Прошу я. К сожалению, не могу. Меня сейчас вырвет. Ору я через разделяющий на асплекси глаз. Коп быстро паркуется и отпирает мою дверь. Я высовываюсь наружу и блюю, пока не начинает болеть нутро. Коп молчит. Когда глаза наливаются кровью от усилий, я закрываю дверь, а он снова выруливает на шоссе и едет дальше. В участке нам с Эвери любезно разрешают посидеть в приемной, пока полицейские проверяют мое водительское удостоверение. Слава Богу, Джун Барретт чиста перед законом. Я объясняю, что у меня нет с собой денег, и я не замужем. Естественно, они не видели кольцо, потому что мне не позволено его носить, ведь Лука знает, что я попытаюсь его продать». «Наверное, им меня немного жаль, и они всячески пытаются помочь, назначив минимальное наказание и вызвав в суд». «А что будет, если я не найду никого, кто смог бы меня забрать?» спрашиваю я, снова запаниковав. «Мы продержим вас здесь до суда, который, вероятно, состоится в понедельник, поскольку сейчас вечер пятницы». «А Эйвери? Как вы поступите с ней?» «Чуть не плачу я. Полицейский перестает...» печатать на компьютере и откидывается назад. «Боюсь, если ее некому забрать, придется позвонить в соцслужбу», — отвечает он, и я гадаю, какое наказание мне грозит, если брошусь через стол и выколю глаза полицейскому за то, что хотел нас разлучить. «Есть один человек, которому я могла бы позвонить», — говорю я, «правда, у меня нет ее номера, Кора, Кора холман и у меня есть ее адрес». Полицейский протягивает через стол листок бумаги и короткий карандаш. Запишите адрес, и я пошлю кого-нибудь за ней. Я пишу адрес, и полицейский, выходив, оставив нас с Эйвери в одиночестве. Мне хочется взять ее на руки и прижать к себе, но слишком болят ребра, и я просто сажусь на пол рядом с ней, целую ее ручки и говорю, что все будет хорошо.